Глава вторая. Пока всё спокойно. Дети быстро влились в школьную жизнь. Став старшеклассниками, они первое время немного зазнавались, но это быстро прошло. Новый мальчик и обе девочки попали в класс Элизабет. Их звали Дженнифер Харрис, Кэтлин Питерс, Роберт Джонс. Дженни была жизнерадостной девочкой с короткой стрижкой и густой чёлкой. У неё был такой искристый взгляд, что не оставалось сомнений, Дженни станет душой компании. Кэтрин Питерс являла собой бледное, прищавое создание с сальными волосами. Она вечно ходила недовольная, поэтому никто не мог с ней долго общаться. Если бы Роберт Джонс почаще улыбался, то был бы симпатичным малым, но он ходил замкнутый и мрачный. Что-то он мне не нравится. — сказала Джоанн Элизабет. — Как будто задумал что-то недоброе. Смотри, как он поджимает свой тонкий рот. — Он же в этом не виноват? — Элизабет разбила руками. — А я считаю, что любой человек в состоянии поработать над выражением своего лица. — Но бедной Кэтлин Питерс это точно не светит! — рассмеялась Элизабет. «Тс — Тссс! Вдруг она услышит! — шикнула на нее Джоанн. Первая неделя шла своим чередом. Всем выдали новые письменные принадлежности и за каждым закрепили место в классе. К радости Джоан и Элизабет их посадили рядом, возле окна с видом на сад. В самой солнечной его части для желающих выделялись персональные грядки. На одной рос салат, на другой цветы, а на третьей шесть роскошных розовых кустов. У Элизабет не было своего участка, так как она хотела присоединиться к Джону, отвечающему за весь сад. Летом девочка изучила книгу по садоводству, и теперь она была полна идей. Детям также разрешалось держать домашних питомцев, но только тех, что были приспособлены к жизни в запрете. Поэтому кошки и собаки исключались. Зато имелись кролики, морские свинки, несколько верохвостых голубей в специальном домике на шесте. Две канарейки и множество аквариумов с рыбками. Вся эта живность обитала в большом сарае рядом с конюшней. Там же держали школьных кур и уток, за которыми дети с удовольствием ухаживали. Ещё был коровник с тремя коровами цвета молочного шоколада. Каждое утро два ученика вставали не свет ни заря и отправлялись на дойку. Дженифер Харрис привязал с собой белых мышей. Они жили в большой клетке, которую она чистила каждый день. В школе ещё ни у кого не было мышей. Поэтому, когда Дженни после уроков позвала Элизабет и Джон посмотреть на них, они охотно согласились. "Смотрите, какие лапочки", приговаривала Дженнифер, пока одна мышка бегала по её руке. "У них такие розовые глазки. Элизабет, посади на тебя мышку, пусть побегает. Что-то не хочется", Элизабет отстранилась от клетки. Всем привет. Так это твои мышки, Дженнифер? В сарай вошёл Гари. Такие хорошенькие. Ой, одна примостилась у тебя на воротнике. Ага, можешь взять её. Они любят бегать по руке и залезать за шиворот. Гари аккуратно взял мышку. Она пробежала по его рукаву и пристроилась за воротник, шевеля усиками. Жуан передёрнула. Ой, нет, это точно не по мне. Когда прозвенел звонок на обед, мышь их вернули в клетку, а Элизабет и Джоанн еще раз подошли поглазить кроликов. Их привезла Джоанн, но они решили ухаживать за ними вдвоем. Кролики были пухленькие и явно довольные жизнью. В первую неделю все с нетерпением ждали полгника и ужина, потому что картонки ломились от домашних вкусностей. На стол выкладывались пироги, сэндвичи, конфеты, шоколадки, консервированное мясо, джемы, и начинался пир. Элизабет заметила, что Роберт держится особняком и особо ничего не ест. Кэтлин делилась только консервированной ветчиной, а сладка не давала никому. Элизабет хотела возмутиться, но, вспомнив собственное поведение в прошлой четверти, сдержалась. Я сама была такая. И не имею права никого осуждать, думала она. Какое счастье, что я больше не жадина. Самым большим событием каждую неделю являлось школьное собрание, которое проходило по пятницам. Присутствовали все ученики, директрисы мисс Белл и мисс Бест, и завуч мистер Джонс. По желанию могли явиться и другие учителя. Но в любом случае взрослые сидели на самых задних рядах и не вмешивались в ход собрания. Это был своего рода детский парламент, на котором утверждались собственные правила и законы, выслушивались жалобы и предложения и определялись наказания для тех, кто этого заслужил. Вы скажете, кому понравится, когда тебя песочат прилюдно. Но если скрытничать, проблема разрастается как снежный ком. Поэтому собрание приучало детей к честности. Любой, кто жульничал, врал или хулиганил, рано или поздно менялись в лучшую сторону, и вся школа помогала ему в этом. Собрание проходило в спортивном зале, где ставили большой круглый стол для 12 членов жюри. Судьями уже довольно давно были Рита с Ильёмом, а вот членов жюри или старост, если в этом была необходимость, выбирали каждый месяц. Когда судьи входили в зал, все даже взрослые вставали, как это было принято в настоящем суде. Только после того, как судьи занимали свои места, присутствующие могли сесть. И вот первое собрание новой четверти. Уильям постучал по столу судейским молоточком, призывая всех к тишине. Сегодня собрание будет коротким, начал он. Надеюсь, новеньким уже объяснили важность этого мероприятия. Запомните своих старост. Все понимают, почему именно они стали старостами. Потому что они благоразумны, надёжны и добры. Вы должны их слушаться и следовать установленным правилам. Затем слово взяла Рита. Все принесли деньги. Повторюсь для новеньких. Каждый должен сдать деньги в общую кассу, из которой раз в неделю вы получаете по 2 фунта. На них вы можете купить всё необходимое. Марки, сладости, заколки, шнурки и так далее. Если вам нужно больше денег, вы можете попросить их, но последнее слово всегда за собранием. Нора, пусти, пожалуйста, коробку по рядам. Все безоговорочно складывали деньги. И только Роберт начал возмущаться. Как же так? Дедушка дал мне десять фунтов. Получается, чуть-чуть мои денежки. Роберт, у кого-то мало денег. «У кого-то много, но здесь мы все на равных», — терпеливо объяснил Уильям. «Каждую неделю все сдают деньги, но всегда получают два фунта. Если нужно потратиться на что-то важное, обращаются к собранию. Это правило не обсуждается». Подумав пару секунд, Роберт все-таки положил деньги в коробку, но сидел недовольный. «Выше нос», — шепнула ему Элизабет, сидевшая позади него. «Я не знаю, что это не так, что это не так, что это не так. но он окатил ее ледяным взглядом. Нора забрала коробку полную монет и раздала всем по два фунта, включая судей и членов жюри. «Кому-нибудь потребуются дополнительные деньги на ближайшую неделю?» спросил Уильям. Поднялся мальчик по имени Кеннет. «Могу ли я получить шесть пенсов?» спросил он. «Я потерял библиотечную книгу, и мне нужно заплатить штраф. Оплати из своих денег». ответил Уильям, и все старосты закивали. Это твоя оплошность и невнимательность. Если найдёшь книгу, деньги тебе вернут. Кто ещё? Руку подняла одна из девочек, Мэри. Моя мама за границей, и я пишу ей каждую неделю, но почтовая марка стоит целых 7 пенсов. Можно мне выделить деньги на марки? Судьи пошептались и решили, что к двум фунтам можно еженедельно добавлять 5 пенсов. Ты будешь тратить 2 пенса как за обычную марку, а остальное оплатит школа. Мы решили, что так будет правильно, сказала Рита, передавая девочке монетки. Да, конечно. Спасибо большое. Итак, видимо, на этом всё. Рита взглянула в свои записи. Напоминаю, что на каждом собрании Необходимо сообщать о случаях плохого поведения, непослушания, жульничества или жестокости. На всё нужны неоспоримые факты или свидетели, иначе ваше заявление будет считаться ложным. Новенькие, подробнее о правилах вам расскажет ваша староста Нора. Есть ещё вопросы? снова спросил Уильям. Так как все промолчали, Уильям объявил собрание закрытым, и зал быстро опустел. Жуан и Элизабет вернулись в сарай покормить кроликов. Элизабет была непривычно молчалива. Она всё ещё переживала за своих прежних подвигов. Какая муха её тогда укусила? Вздохнув, девочка аккуратно взяла кролика на руки, и он сразу же задремал. "Вроде пока всё спокойно", сказала Жуан. "Надеюсь, в Уайтлифи обойдётся без бури неприятностей". "Как бы не так".